Глава девятнадцатая. Паша. Наутро Алена разболелась. Вся машина сотрясалась от ее кашля. А когда я дотронулся до лба, то чуть не обжегся. Видимо, такие водные процедуры на фоне стресса не пошли ей на пользу. Я чувствовал себя хорошо, как итальян, хотя он вообще полностью искупался в той воде. Я находил в одной из палаток какие-то таблетки, но в названиях не особо разбираюсь, поэтому не взял их. «Паха, выйдем?» – спросил шепотом талян когда Алена уснула. Я кивнул и, взяв поводок Оскара, вышел из машины. «Надо бы что-нибудь от температуры найти», – сказал он. «Иначе все может плохо закончиться». «Знаю», – согласился я и предложил. «Я видел в палатках лекарства, но не знаю их назначения. Как быть?» «Ну ты дуп, Паха!» – друг ткнул меня пальцем в лоб. «А сказать мне...» «Ты что же, и в лекарствах разбираешься?» Удивился я. «Не совсем, но кое-что понимаю», – кивнул он и дал ЦУ. «В общем, смотри, ищи все, что заканчивается на мицин, цилин или лицен Это антибиотики, которые ей тоже нужны при таком жаре. Если найдешь порошки в пакетиках, тоже неси». «Понял», – кивнул я и приступил к поискам. В четырех палатках мы нашли то, что могло пригодиться. Было около пяти блистеров с антибиотиками и два пакетика с порошком. «Пойдем, покажем ей. Может, она что-то узнает и сможет принять», сказал Толян по пути к машине. Алена была совсем плоха. Кожа побледнела и посерела. Губы потрескались от сухости, а саму ее трясло, как от холода. А руки и правда были холодные, но голова ее горела. Она приоткрыла глаза и попыталась сфокусировать взгляд. Первая попытка заговорить обернулась страшным лающим кашлем. Со второго раза после того, как мы дали ей попить, она смогла говорить, но я не дал. «Погоди, не говори ничего», – предупредил я. «Мы сейчас покажем тебе лекарство а ты скажи или покажи, что тебе сейчас может помочь». Она кивнула и посмотрела на рассыпанное на сиденье лекарство. Алена тут же выбрала пакетик и блистер с антибиотиком. Мы с другом облегченно выдохнули и решили пока развести костер рядом с машиной. Вскипятив воду, вылил ее в жестяную кружку и высыпал содержимое пакетика туда. Через пять минут Алена мелкими глотками пила жаропонижающие. Как только она закончила, сполоснул посуду и порылся в коробках с едой. Куриного бульона у нас не было, зато был томатный суп с фрикадельками, который тут же отправился в котелок с небольшим количеством воды. Толян сказал, что больным нужно больше жидкости, так что и супчик будет жидким. Пока Алена спала, мы попытались построить план дальнейших действий. «Думаю, надо идти в горы», – предложил Толик, наверное, двадцатую по счету идею. «А чем ты там будешь питаться?» «Ну, может, там кое-что водится?» «Угу. Какой-нибудь падальщик, который будет ждать твоей голодной смерти?» Он посмотрел на меня, и мы вместе засмеялись. «Боюсь, все гораздо хуже», – сказал я, когда мы отсмеялись. «Вряд ли будет место, где мы сможем отсидеться достаточно долго или обосноваться насовсем». «Ладно», – он махнул рукой. «Давай уже кормить нашу болезную, да и самим уже кушать пора». Следующее пробуждение Алены было более бодрым. Она смогла довольно долго просидеть и даже попыталась походить вокруг машины. Правда, у нее под конец закружилась голова от слабости, и мы вновь уложили ее на заднее сиденье, дав еще одну бутылку с водой. Хорошая новость. Жар спал. Не очень хорошая. Ее кашель перешел из сухого, как она говорит, во влажный. Ну, если это верный признак выздоровления то можно и потерпеть. На утро третьего дня меня разбудил скрежет чьих-то когтей по машине. Я подумал, что до нас добрались мертвяки, но не увидел никого в боковое окно. Осторожно приоткрыв дверь, чтобы не разбудить друзей, попытался вылезти из машины, но меня остановило громкое карканье прямо возле уха. Испугавшись от неожиданности, я обратно провалился в сиденье, громко хлопнув дверцей. «Что такое?» Сонно пробормотала Алёна. «Грёбаные вороны!» Тихо ругнулся я. Птица прокаркала рядом с ухом, и я от неожиданности хлопнул дверью. «Понятно!» Буркнул талян «Значит, будем собираться в путь?» «Ой, мальчики!» Смущённо обратилась к нам Алёна. «А можно мне по делам отлучиться?» «Только далеко не отходи, чтобы мы могли тебя услышать!» Предупредил я. Она, слегка пошатываясь, поднялась на сиденье и открыла дверцу машины. Лучше бы она этого не делала. В лесу поднялся страшный шум. Вороны, оказывается, сидели на каждой ветке и по несколько штук. Все они разом взмыли вверх, заглушая своим карканем все пространство. С каких пор птицы стали такими агрессивными? «Что будем делать?» – прокричал Толян. «Валить будем!» – рявкнул я и завел машину. Птицы погнались за нами, словно рой разъяренных пчел. Теперь их карканье не казалось мне таким уж естественным. Может, они тоже мутировали? Но как?»